12. Вот они, голубчики, произнес я, глядя на тактический голокуб, на котором высветились семь засветок неизвестных кораблей. Прямо на нас идут. Судя по размеру засветок, шесть мелких корабликов и один побольше. В их намерениях сомневаться не стоит. Очень уж уверенно эти неизвестные двигаются на пересечение нашего курса. Это точно те, кого мы и ждали. Странно, как они нас нашли? Для их сканеров мы еще слишком далеко. Мы-то их наблюдаем через один из наших истребителей, высланных на разведку. Может, враги тоже авиацию применяют для этих целей? Хотя нет. Сканеры нашего разорителя давно бы засекли неопознанный АКИ. Седьмое поколение как-никак. Если только у противника есть что-то типа наших мраков. Но в этом я сильно сомневаюсь. Местные здесь, во фронтире, обычно рассекают на всяком старье. А все маскировочные поля шестого и меньшего поколения наши сканеры легко засекут. Нет, тут, скорее всего, все более прозаично. Похоже, что в этой звездной системе развернут разведывательный комплекс. Эдакая сеть из нескольких сот сенсорных буев. Вот она-то нас и засекла. А теперь передает противнику данные о нашем курсе и скорости. Вот такой вариант более правдоподобен. Даже для наших продвинутых сканеров засечь буи разведкомплекса практически нереально. Уж слишком они мелкие. М да. Видимо, как только наш конвой вошел в эту систему, то неизвестные корабли о нас уже знали. И теперь спешат познакомиться с нами поближе. Они либо очень смелые ребята, либо очень глупые. Так уверенно переть на такого монстра, как разоритель. Ведь это все же линейный крейсер седьмого поколения, а для Фронтира это очень круто. Тут таких мастодонтов мало. Максимум, что могут себе позволить местные вояки, это тяжелые крейсера не самого нового поколения. Из этого следует вывод, что вон те шустрые ребята не смогли идентифицировать наш рейдовый авианосец и думают, что это какой-то большой транспорт или пассажирский лайнер. Видимо, разведкомплекс у них тут не самый новый развернут. Второе или третье поколение. Те только и могут, что размеры, курсы и скорость показывать. Типы космических кораблей они не распознают. Похоже, что наших преследователей ждет сегодня большой сюрприз. Они ведь даже не могут и предположить, что в этом конвое сейчас идет наш разоритель. Я бы на их месте тоже не поверил. Ну, откуда во фронтире может взяться новейший линейный крейсер? А все началось, когда со мной на связь вышел Латис Хауч. Он радостно скалясь заявил, что «нашел работу моему отряду». Власти Бреги предложили Ланзарскому ордену контракт на проводку конвоя до системы Риот. Оказывается, что у Кирийской конфедерации независимых планет возник конфликт с соседним государством, которое называлось Латийское королевство. Латийцы пригрели на своей территории несколько пиратских кланов – и натравили их на торгашей, в результате чего официальная война не объявлялась, не было вторжений в системы и захватов планет. Все сводилось к нападению рейдов на коммуникации противников. Кирийская конфедерация уже потеряла два десятка транспортных звездолетов, один легкий крейсер и пять более мелких боевых кораблей. Межзвездная торговля в этом районе космоса практически встала. Латийцы ударили по самому больному месту торгашей, по их кошельку. В отчаянии они пытались собирать торговые корабли в охраняемые конвои. Но последний конвой, шедший из Бреги, был разбит пиратскими кораблями. И там, кстати, засветились не только пираты, но и боевые корабли с идентификаторами ВКС Латийского королевства. И вот очень вовремя в системе Брега появляемся мы. Удивительно, что местные вояки не начали стрелять на поражение, приняв нас за пиратов. Скорее всего, от этого их удержал вид разорителя. С таким весомым аргументом местные военные предпочли не связываться, трезво рассчитав свои шансы на победу. Ну а после того, как мы стали официально зарегистрированным наемным отрядом, власти Бреги увидели выход из тупика. К тому времени в этой звездной системе скопилось уже 12 транспортных кораблей и все они не решались прыгать к другим звездам. Боялись нападений пиратов и отстаивались под защитой орудий космической станции. Короче говоря, нам предложили контракт на охрану этих транспортов. Доведем их в целости и сохранности до системы Риот и получаем 600 тысяч кредитов, плюс заправка, страховка и ремонт кораблей за счет работодателя. Контракт очень даже неплохой. Такая работа в самый раз для новичков вроде нас. Все это Латис Хауч объяснил мне, напомнив, что гильдия получает свои 2% с нашего заработка. Доклад пилота Мрака вырвал меня из воспоминаний. Он передавал полученные данные сканирования неизвестных кораблей. Вывожу на экран полученный информационный пакет. Так, что тут у нас? Три эсминца класса «Конус» третьего поколения креонской постройки». Два фрегата класса «Смерч» второго поколения «Тафурской постройки». Малый транспорт класса «Трудяга» третьего поколения «Ланзарской постройки». Судя по всему, этот кораблик серьезно модернизировали и перестроили, поставив на него более мощные двигатели, добавили пушек, ракетных установок и ангар для абордажных шатлов. Получилась типичная рабочая лошадка пиратов. Такие вот перестроенные транспортники они очень любили. Более крупный корабль оказался тяжелым крейсером класса «Звездный ходок» пятого поколения тайверской постройки. Неожиданно! Довольно крутой кораблик для этого захолустья. Если бы вместо нашей эскадры этот транспортный конвой охраняли местные вояки на престарелых эсминцах и легких крейсерах, то этот вот крейсер стал бы для них очень большой проблемой. Но теперь здесь есть мы. И скоро проблемы будут у наших будущих противников. Только они пока остаются в счастливом неведении. Спешат с нами пообщаться. Не будем их разочаровывать. Пообщаемся. Со всей пролетарской сознательностью. Кстати, вражеский тяжелый крейсер один имеет идентификатор военно-космических сил Латийского королевства. А вся остальная мелочь без идентификаторов. Похоже, что латийские военные работают в тесной смычке с пиратами прикинув тактико-технические характеристики кораблей наших противников, строю конфигурацию предстоящего боя. Пожалуй, доминаторы использовать на этот раз не будем. Слишком жирно для такого старья. Да и трофеи нам не помешают. Приказываю подвесить к истребителям кометы. Эти легкие маневренные противокорабельные ракеты будут в самый раз. Они и по мелочи, и по тяжелому крейсеру неплохо отработают хотя на вражеский крейсер у меня есть свои планы. Быстро отдаю необходимые приказы, и вскоре наше ударное авиакрыло уходит в сторону кораблей противника. Полчаса до выхода аэрокосмических истребителей на рубеж ракетной стрелы. Дальше действуем по уже отработанному сценарию. Стая ракет уходит в полет, противник явно засек нашу авиацию. Такого они точно не ожидали. Массированная атака 60 противокорабельных ракет звучит как приговор для пиратской эскадры. У мелочи не было ни единого шанса. Пиратские турели ПКО, конечно, открыли бешеный огонь, но сбить все наши ракеты они просто физически не могли. Здесь сильно сказалась технологическая разница. Многочисленные новейшие противокорабельные ракеты против устаревших турелей противокосмической обороны и таких же старых прицельных систем пиратских кораблей. Тут даже человеческий фактор бессилен. За пару минут все шесть пиратских кораблей получили многочисленные ракетные попадания и стали исчезать в ярких вспышках взрывов. Тяжелый латийский крейсер пока держался, но потерял ход из-за попаданий в маневровые двигатели. Кроме этого, несколько комет рассыпали кассетные боеголовки вдоль его левого борта, уничтожив там все турели ПКО. После чего под прикрытием наших АКИ «Авангард» к изуродованному борту крейсера устремились десантные шаттлы. «Все верно. Уничтожать такой корабль у меня рука не поднималась». Поэтому сейчас через пробоины внутрь вражеского корабля ринулись ланзарские десантники в тяжелых бронескафандрах, сопровождаемые многочисленными боевыми дроидами. Кроме них в этом абордаже участвовали и риглы. Не смогли усидеть на месте мои мохнатые вассалы. Уже очень хотели поучаствовать в предстоящем веселье эти фанаты рукопашных схваток. Получив мое разрешение поучаствовать в захвате вражеского крейсера, Эти боевые коты пришли в неописуемый восторг. В отличие от моих людей, Риглы для сражения предпочитали облачаться в легкую киберброню. Это делало их более сильными, прыгучими и подвижными на поле боя. При этом они любили быстро сближаться с противником и драться в ближнем бою своими мечами с монолезвием. Для защиты от вражеских выстрелов Риглы использовали переносные энергетические щиты. В левой руке щит правый меч, и воин Риглов превращался в настоящую машину смерти. И еще не все, но многие Риглы активно пользовались в бою своими псионическими способностями. Они неплохо били по мозгам противника своей пси-силой, глуша его и избивая с толку. Очень полезное умение в ближнем бою. У команды латийского тяжелого крейсера шансов отбиться практически не было. Боевых дроидов у них было всего четыре штуки, а снаряжение и оружие сильно уступали моим абордажникам. Да и по боевому мастерству мои бойцы превосходили своих противников. Особенного ужаса на латийцев нагнали риглы, атаковавшие с жутким ревом и рубившие врагов своими ужасными мечами, легко разрубавшими бронескафандры. Вскоре сопротивление было задавлено, и корабль стал нашим а пленных латийцев оказалось неожиданно много. Да, героев среди латийских вояк оказалось очень мало. Даже капитан латийского крейсера не сильно сопротивлялся и практически сразу выдал моим десантникам коды доступа к корабельным эскинам. При этом он испуганно косился на стоявших рядом риглов, которые специально открыли забралы шлемов, свои брони и время от времени облизывались, и грозно порыкивали на трясущегося от страха латийца. Кстати, этот маленький спектакль Риглы разыграли по просьбе наших десантников, чтобы вражеский капитан быстрее думал в нужную для нас сторону. В общем, взламывать искины захваченного крейсера не пришлось. Это значительно ускорило прихватизацию этого космического корабля. Хоть тяжелый крейсер и потерял ход, но все оказалось не так плохо. Главный инженер разорителя доложил, что починка одного из трех поврежденных маневровых двигателей займет всего два часа. Еще один движок можно будет запустить через семь часов. Третий, к сожалению, окончательно сдох. Ремонт невозможен. Тут придется менять сам двигатель. Ну и ладно, время у нас есть. Пока будем собирать трофеи, ремонтные дроиды как раз починят поврежденные двигатели латийского крейсера и можно будет двигаться дальше. М да, печальное зрелище. Всем кораблям пиратов пришел полный экстреминатус. Кометы буквально разодрали мелкие звездолеты на куски. Эти точно никуда больше не полетят. Придется проверить обломки на предмет трофеев. Нам сейчас нельзя обрезговать даже таким источником дохода. Наши подопечные на транспортных кораблях не стали возмущаться такой задержки. Все торговцы были рады такому исходу прошедшей космической битвы. Они ведь даже не увидели атакующего противника, и на охраняемых нами транспортниках даже краску не испортило. Качество наших услуг они оценили, и поэтому философски отнеслись к небольшой задержке. Приход нашего конвоя в конечный пункт назначения вызвал нешуточный ажиотаж. Власти системы Риот решили сделать из этого настоящее шоу, Понагнали репортеров, устроили торжественный банкет в нашу честь. Пресса стала всячески восхвалять наши подвиги. Видимо, дела у торгашей шли не очень хорошо, если они стали так и пиарить это мелкое космическое сражение Ланзарского ордена с пиратами. Кроме того, захваченный нами тяжелый латийский крейсер позволил кирийской конфедерации ткнуть этим фактом в лицо латийскому королевскому дому. Скандал разразился грандиозный. Одно дело, когда во всем виноваты пираты, и совсем другое, когда пиратством занимаются военные. Пока на дипломатических фронтах бушевала буря, боевые действия были временно заморожены. Но меня все это интересовало постольку поскольку. Главное, что нам выплатили все деньги по контракту и даже премию вручили от правительства Риота. Кроме этого, мне удалось добиться постановки в Риотский док нашего трофейного крейсера и провести ремонт за счет властей Кирийской конфедерации. И все благодаря контракту. Помните пункт о ремонте за счет работодателя? Вот его после долгих споров и удалось применить к нашему трофею. К счастью, проблем с командой для нового корабля у нас не было, ведь людей у меня пока больше, чем кораблей. Кстати, хотелось бы немного рассказать о банкете, что местные власти закатили в нашу честь. Там мы были почетными гостями. И отвертеться от такой высокой чести не было никакой возможности. Пришлось идти. Не люблю я такие пафосные мероприятия. Я это понял после двадцати минут общения с местной элитой. Хотелось забиться в самый темный угол и набухаться до розовых драконов. И чтобы меня при этом никто не трогал. Особенно досаждали мне своим вниманием светские львийцы. С этими элитными шлюхами было общаться тяжелее, чем с политиками. Но тут помощь пришла совершенно с неожиданной стороны. Лаша Ярд ринулась в атаку. Начальник медицинской службы разорителя была просто очаровательна в своем гневе. Она разогнала этих светских кури с гневным взглядом и парой пренебрежительных фраз, после чего оставалась рядом и скрашивала вечер своим общением. Признаюсь честно, я на нее сразу же запал. Как только увидел ее, но не решался развивать наши отношения. Мне казалось неправильно спать со своей подчиненной. Я ведь все-таки командир отряда. Его знамя и моральный эталон. Поэтому считал, что не подобает мне подкатывать к нашей прелестной докторши. Она ведь в свое время и так натерпелась от озабоченных самцов во флосских мундирах. Вот так и мучился. Тут такое. Оказывается, Лаша тоже положила на меня глаз и всячески недоумевала, почему ее командир не интересуется ей как женщиной, И вот сейчас, увидев откровенные приставания местных девочек из высшего общества, она не выдержала и сделала первый шаг к нашему сближению. М да, мужчины же бывают такими робкими болванами. Они лучше будут под танк с гранатой кидаться, чем признаются любимые женщины в своих чувствах. Поэтому хрупкой и красивой девушке пришлось действовать самой. Ну... А я что? Я ничего. Мне было очень приятно, что та ситуация разрешилась таким вот образом. После этого банкета наши отношения с Лашей Ярд развивались со скоростью цунами. Короче говоря, мы с ней поладили, и она переехала в мою капитанскую каюту. Между прочим, шикарная двуспальная кровать там уже стояла еще до меня. Красиво жить не запретишь. Видимо, предыдущий капитан Разорителя любил роскошь и его каюта была обставлена совсем не по флотским стандартам. После этого я понял, что мне все эти долгие месяцы в пространстве ареала очень не хватало настоящей женской ласки. Я говорю не о сексе со случайными партнерами и проститутками. Это не настоящее отношение, а галимая физиология. По мне, так лучше заняться виртуальным сексом, здешняя технология такое позволяет, чем трахаться с живыми шлюхами. Не люблю я представительниц этой древнейшей профессии. Может, мои представления о взаимоотношениях мужчин и женщин и старомодны, но я предпочитаю обоюдные чувства и не плачу за секс. Про любовь, ту самую каноническую, я не говорю. Я в нее не верю. А вот что такое страсть и чувства, я знаю. И предпочитаю их во взаимоотношениях с женщинами. Как бы там ни было, но нас с Лашей пока все устраивает. А дальше уже как пойдет.